Трибуна гудела. На этот раз пробиться к окну нам не дали. Пришлось довольствоваться тем, что было видно из-за плеча стоявшего перед нами Васи Кабана. Когда мы пробирались вперед, он обернулся. Увидел меня и хлюпика. В глазах мелькнуло узнавание, но здороваться он не стал. Да и бог с ним, не очень-то и хотелось. «Ну что?» — вопил динамик фальшиво завывающим голосом местного шоумена. «Хотите погорячее?» Трибуна заколыхалась и заревела, подтверждая, что невидимый диктор угадал желание. Слева появилась фигура с обрезом. «Слева звезда сегодняшнего дня!» Раскатисто заливался динамик. «Поставивший крест на карьере креста сталкер Мунлайт!» Со всех сторон заорали так, что заложило уши. Кто-то ощутимо пихнул хлюпика, и тот ткнулся носом мне в плечо. Тут же посмотрел на меня робко, словно извиняясь. Я бросил испепеляющий взгляд на толкнувшего его зрителя, но тот и ухом не повел. Все внимание этой толпы было приковано к арене. Сегодня им обещали захватывающее зрелище. И, как показывали первые раунды, оно в самом деле было необычным. «Как оказалось, Мунлайт не только умеет петь и пить, он знает и другие способы развлечь публику. Посмотрим, справится ли он на этот раз, потому что в правом углу братья Вайнарей. Толпа снова пришла в движение. Кто-то с той стороны трибуны заорал «Бей жидов!» Кто-то тут же пригрозил Юдафобу расправой. Началась возня. Я не обращал на толпу внимания. Любопытнее сейчас было смотреть на противников Муна. Их в самом деле было двое. Насчет братьев... Скорее я поверил бы в то, что сынок — настоящий сын Бармана, чем в то, что эти ряхи связаны между собой кровными узами. Да и на вайнеров их рязанские морды тянули так же, как я, на перезревшую, но упорно молодящуюся Бритни Спирс. Разборка на трибуне грозила перерасти в полноценную драку, но рассказывающая о том, что у каждого из участников схватки есть обрез и 30 патронов к нему, диктор закончил вводную и раскатисто возвестил начало поединка. На трибуне мгновенно стало тихо. Еще немного пошебуршились зачинщики-свары, но вскоре замолкли и они. Жажда зрелища победила желание самому таранить морды. Мунлайт скользнул в середину. Его фигура замелькала между грудами ящиков и контейнерами. Братья выбрали другую стратегию. Они разошлись в разные стороны и пошли через весь зал, огибая лабиринт по краям. Потому как уверенно они двигались, было видно, что на арене они не в первый раз. Расстояние между поединщиками сокращалось. Мун лавировал в центре лабиринта периодически отступая чуть правее или чуть левее, словно изучая все закутки и составляя в голове некое подобие карты. Вайнера двигались практически синхронно и довольно четко. Когда противники поравнялись, Мунлайт приостановился на секунду, как застывшая в янтаре муха. Остановился он удачно. Ни справа, ни слева видно его не было. Дальний от зрителей братец просвистал мимо. Ближний к трибуне легко вскинул обрез, видимо, почуяв что-то, но стрелять не стал и беззвучно заскользил дальше. Разминувшись, соперники стали расходиться, меняясь позициями. На трибуне началось оживление, засвистели. Братья вскинулись практически одновременно, словно тренировали это движение не один день. Толпа принялась свистеть и орать громче. Вайнеры, не сговариваясь, развернулись и побрели обратно на этот раз медленнее и внимательнее вглядываясь в разделяющий их ящичный лабиринт. Мунлайт тем временем достиг противоположного края лабиринта и, не выходя из него, развернулся в обратную сторону. Причем, сделав пару шагов, он исчез в тени очередной кучи ящиков, и больше его уже не было видно. Зрители затихли. Время текло медленно. Напряжение росло с каждым шагом Вайнеров. Муна по-прежнему не было видно. Что-то дернулось между ящиками. Едва уловимо. Словно тень отделилась от одного препятствия и пристала к другому. Тот из братьев, что был ближе к зрителям, вскинул обрез и метнулся в центр лабиринта, исчезая из поля зрения. Грохнул выстрел. Трибуна кровожадно взревела. В центре лабиринта хаотично заметались тени Грохнуло еще раз, еще и еще На пятом выстреле все затихло Из-за ящика выпрыгнул Мунлайт Он двигался широкими легкими скачками, на ходу перезаряжая обрез Обойдя вокруг контейнера, перехватил ружье в левую руку И снова, готовый к стрельбе, исчез за ящиками Тут же, чуть дальше, показался один из рязанских братков с еврейским псевдонимом. Мордоворот выглядел озадаченным. Привычная, отработанная стратегия явно не работала, и это заставляло его напрягаться. А то, что он напряжен, улавливалось в каждом движении. Выстрел шарахнул совершенно неожиданно и совсем не в том месте, где ожидала притихшая публика. Вайнер снова юркнул в дебри лабиринта, замелькал, не особенно стараясь прятаться. Выстрелы доносились с левого конца лабиринта. Мелькнула тень, другая, грохнула. К тому времени, когда туда добрался мордоворот, стрельба прекратилась. Мелькавшая по лабиринту тень застыла, надломилась, исчезая где-то внизу. «Сука!» — донеслось оттуда через секунду. Мунлайт снова показался перед зрителями. На этот раз далеко справа. В каждой руке у него теперь было по обрезу. Вне зависимости от исхода дела, бренд братья Вайнера сегодня прекратил свое существование. Либо оставшемуся в живых парню с рязанской мордой придется искать себе нового брата. Обе фигуры снова исчезли в лабиринте, появляясь теперь хаотично то тут, то там. В какой-то момент мелькнули рядом, заплясали, обмениваясь выстрелами. Один, два, три, четыре. Фигуры снова разошлись в сторону. Первым перед зрителями показался «Мунлайт». Один обрез в правой руке он запрокинул дулом в потолок, второй в левой держал на изготовку. Он шел вперед, не таясь, с такой уверенностью словно просчитал каждое движение. Публика зашуршала. Кто-то выкрикнул что-то подбадривающее. Оставшийся противник замер в центре лабиринта и ринулся Мунлайту на перерез. В отличие от хладнокровного Муна, он был в ярости. Это его и погубило. Вайнер выскочил навстречу Мунлайту и нажал спуск. Но прежде успел выстрелить Мун. Выстрелы практически слились в один. Второго братца дернуло за плечо, разворачивая и меняя направление выстрела. Мун остался стоять на ногах. Выстрелил второй раз с левой, опустил правую и методично разрядил оба оставшихся ствола. Вайнер дернулся раз, другой, заваливаясь под яростные вопли толпы. Третий раз вздрогнуло уже соприкоснувшееся с полом мертвое тело. Трибуна визжала и скандировала кликуху победителя. Рев стоял оглушающий. Коридор сотрясался так, что казалось обрушиться с высоты к ногам победителя. Под неописуемый гвалт Мун вскинул вверх оба обреза, бросил их на пол и сплюнул. Публика визжала. Победитель тяжело дышал, и я отметил, что верткий и непобедимый сталкер жутко устал. А впереди был третий поединок. Следующий поединок снова обошелся без Муна. Устроители кровавой бойни старались быть хоть немного объективными и давали выжившим желающим продолжить участие короткую передышку. У Мунлайта о его желаниях продолжить или уйти непобежденным никто не спрашивал. Аферист подписывался на три раунда разом и не имел права теперь получить деньги и уйти после двух схваток. Когда орущий ведущий снова заявил Мунлайта слева, толпа взорвалась настолько оглушительным ревом, что стало страшно за стекла в окнах и барабанные перепонки. Кажется, в этой толпе было только два человека, не разделявших общего настроения. Я продолжал волноваться за исход дела. Хлюпик ушел в себя, погрузившись в какие-то неведомые дебри мрачных мыслей. «Да еще у Васьки кабана» — странное выражение на физиономии было. Я огляделся, но кабана нигде не было видно. Ну и бог с ним. Дался мне этот Вася. Взгляд скользнул по арене. Мунлайт снова маячил слева, зажимая пистолет в левой руке. Справа стоял мелкий мужичок, погоняло которого я умудрился прослушать. «Если их поставить рядом, мелкий, конечно, не будет, мунув пупок, дышать, но однозначно окажется не выше подбородка». «У каждого из них пистолет!» — проорал голос из динамика. «С одним патроном! Посмотрим, кто из этих двоих более искусный стрелок! И пусть победит сильнейший!» Толпа привычно смолкла вместе с началом раунда. Мун сделал несколько шагов вперед, оценил взглядом ближайшую груду ящиков, отступил, легко разбежался и, взлетев по ящичной пирамиде, уцепился за верхний край. Толпа ободряюще зашумела. Мунлайт подтянулся на руках, вскарабкался наверх груды ящиков и затаился. Сверху ему должно быть открывался фрагмент лабиринта, но только фрагмент. Правой стороны, где находился его противник, он видеть не мог. Противник тоже оказался непрост. Добравшись до контейнера, заваленного на бок, мелкий мужичок вышиб плечом крышку и нырнул внутрь. Трибуна недовольно загалдела. Время шло, ничего не происходило. Недовольный шепоток креп, перерастая в волну возмущения. Вскоре послышался свист и вопли с обвинениями в трусости. Если бы это было возможно, в Муна и его противника уже летели бы яйца и помидоры. Публика ждала события, шоу, а его не было. Мунлайт лежал на ящиках и осматривал окрестности. Его противник сидел в контейнере, выжидал, затаившись. «Твари трусливые! Мясо радиоактивное!» Трибуна свистела и плескала во все стороны праведным гневом. Над ареной понеслись более едкие и менее цензурные словосочетания. Мунлайт завалился на спину и демонстративно смотрел в потолок, закинув руки за голову и положив ногу на ногу. Первым не выдержал мелкий. Он вылез из контейнера и, прижимаясь к препятствиям, двинулся в сторону Муна. Публика приветственно взревела. Мунлайт тут же встрепенулся, перевернулся на живот и напрягся. Мелкий приближался осторожно, от публики он не прятался. Зато очень хорошо прятался от противника. Трибуна молчала. Через минуту Мун вскинул руку с пистолетом и принялся целиться. Публика замерла в ожидании. Грохнул выстрел и... Край в сантиметре от носа Мелкого вздыбился свежей щепкой. Мелкий мужичок вздрогнул, словно получил пощечину, но уже в следующее мгновение задвигался вперед быстрее и увереннее. Мун, судя по долго шевелящимся губам, смачно выматерился, отполз на пузе назад, повис, держась за край, и спрыгнул вниз. В следующее мгновение оба противника пропали из виду. Ну вот и все. Кирдык Муну. Допелся, притырок. Против лома нет приема. А ведь все делал правильно, и расчет был верным, и выждал, не сорвался. Что ж промазал-то, чудило? Теперь его смерть — вопрос времени, причем счет идет на минуты. Разве только у него в кармане пара патронов завалялась. Над ареной висела кладбищенская тишина. Даже не кладбищенская. На кладбище вороны орут, а за могильное. Зрители ждали. Ничего не происходило. А может и происходило, но только видно не было. Хлюпик судорожно терзал зубами губу. Я считал удары собственного заходящегося сердца. В чудо с каждым мгновением верилось все меньше. Вспышка и грохот выстрела раздались в центре зала. Ну вот и все, прощай, Мунлайт. Правда, оставалась робкая надежда на то, что мелкий тоже промазал. Но что тогда? Их снова разведут в стороны и дадут еще по одному патрону. Что делают в таких случаях у строителей сталкерского шоу, я не знал. Между ящиками мелькнула тень. Зрители притихли на мгновение, а потом трибуна взорвалась овацией. Из-за груды ящиков вышел мунлайт. В руке он держал нож. По лезвию и обнаженной до локтя конечности стекала кровь. Послушав вопли с трибуны, сталкер отбросил нож. Лезвие сверкнуло, кувыркаясь, и прекратило полет, вонзившись в ящик в десятки шагов от победителя. Мунлайт тяжело повернулся и, не оглядываясь, пошел к выходу. Я глубоко дышал, пытаясь унять взбесившееся сердце. На руке повис хлюпик. Он был бледен, как выбеленная синькой простыня. «Ты чего?» — не понял я. «Идем отсюда», — попросил он, — «а то меня стошнит».